Глава 6. Что делать? Инструменты познания себя, достижения личного и духовного роста. Эпиграф. Первое, что следует понять о человеке, это то, что человека еще нет. Он лишь возможность, некий потенциал. Человек может быть. Человек – это обещание. Собака есть, камень есть, солнце есть, а человек может быть. Ошо. Бхагаван Шри Раджниш. Начни делать хоть что-нибудь. В глубине души ты знаешь, что можешь делать что-то более интересное и полезное в своей жизни, но пока не делаешь. Именно делать является ключевым понятием в данном вопросе. Именно твое действие является истинным лекарством. Способы наполнить себя впечатлениями бездействия, телевизор, интернет, книжка с анекдотами, алкоголь, наркотики и тому подобное, это лишь как аспирин при головной боли, не устраняет причину, но временно заглушает боль. Лишь наполнив свою жизнь новыми, интересными и полезными делами, ты сможешь понять кое-что о себе самом и о своей жизни. Твои действия могут иметь два основных вектора. Ты всегда свободен выбрать один из них или оба сразу. Первый. Это движение за пределы внешних, границ твоего привычного мира. Это наиболее простой, но самый яркий и наполненный великолепными впечатлениями путь. Освой новый для себя экстремальный вид спорта, или даже просто займись фитнесом, если спорта в твоей жизни пока нет совсем. Соверши путешествие, на которые ты раньше не решался, новые страны, тур самостоятельно организованный через интернет без помощи туроператоров, морской круиз или путешествие на мотобайке, все что угодно. Даже пеший поход с ночевками в палатке, если последний раз ты бывал в таком еще учась в школе. Ты удивишься, сколько красивейших мест есть, оказывается, за пределами твоего города и автомобильных дорог. Или познакомься с новыми интересными людьми, и ты узнаешь, насколько мир на самом деле шире твоих привычных представлений о нем. Главное препятствие, с которым ты столкнешься на этом пути – это страх перед неизвестным. Это главный сторож, охраняющий внешние границы твоего мира. Посмотри ему в лицо и сделай смелый шаг навстречу страху, ты узнаешь, что мир гораздо более дружелюбен к тебе, чем это казалось раньше. Второй вектор – это движение за пределы внутренних границ твоего мира. Как ни парадоксально это звучит. На самом деле большинство людей не знает о самих себе почти ничего. Попробуй узнать, откуда в тебе берутся мысли, эмоции, суждения, страхи. Попробуй раскрыть свои таланты, забытые еще в детстве. Попробуй понять, для чего ты пришел в этот мир. Специально для тебя созданы мудрые книги, психологические тренинги, студии йоги, бизнес-тренинги, школы медитации и многие другие способы путешествия внутрь себя. Это путь удивительных открытий и необыкновенной свободы. Это путь творчества, вдохновения и успеха. Это путь здоровья и гармоничного развития. Главное препятствие для тебя на этом пути – это неприятие своих ошибок. Человеку всегда трудно признать свои ошибки и недостатки, он предпочитает их не видеть, отрицать и оправдывать. Просто расслабься, ты несовершенен, как и миллиарды других людей. Совершенных людей на нашей планете нет, ни одного. И когда ты понимаешь свою ошибку, для тебя это отличная возможность избавиться от нее раз и навсегда. Просто сделай это.